Так локация показывала Железную гору, состоящую из древней металлической рухляди, которую непонятная сила стянула к одному месту, спрессовала в единую массу. Произошло это давным-давно. После гору много раз засыпали песчаные бури, но даже теперь видны были очертания смятых автомобилей и газовых колонок, искореженных вагонов, цистерн и балок.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 который отразил вылетевшую из самострела пулю. Макота с сипом вдохнул. Сунувшийся обратно гангрена, глянул на него и прогудел, как ни в чем не бывало. Жмурика надо из забаранки выкинуть». «Я его сделал!» — хрипло сказал Макота. «Чего? Я его сделал! Он бритву сделал, а я его!» «А, ну да, молодцом хозяин! Так что, дальше ехаем?»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 За деревом и между корнями залегли, выставив стволы несколько небоходов. «Это Туран-Джай! Кто-то из гильдии слышит!» Знакомый голос прозвучал из динамика. «Я тебя слышу, шоколенок! Готовься! Сейчас сдохнешь!» От неожиданности Туран выпустил микрофон, будто это была какая-то ядовитая тварь. Оглянулся. «Панч несся сзади! Сендеры по бокам от него!»